Глава вторая. Большие дела. Маргиналы сплошь и рядом побеждают. Илья Кармильцев. Настало время рассказать об Александре Касяненко, человеке, который в начале нулевых сыграл ключевую роль в жизни Кармильцева. Я знаю Сашу не очень долго, но по размаху своих наполеоновских планов он напомнил мне директора Наутилуса Володю Месхи. Обаятельнейший интеллигент и художник. Касьяненко стоял у истоков многих литературных авантюр в биографии Ильи Валерьевича. В начале лихих девяностых Александр эмигрировал из Екатеринбурга в Израиль. Там открыл книжный магазин «Дон Кихот». Через несколько лет продал его и отправился в Москву отмечать наступление миллениума. Вскоре устроился работать дизайнером официального путеводителя по Кремлю и одновременно стал художником-концептуалистом, в прогрессивном издательстве Гуддел Пресс, выпускавшем книги Дина Рубины, Шварца и Лавкрафта. Я человек попсы, признаётся Косяненко. По мне, чем жёстче высказывание, тем лучше, скандальнее и интереснее оно воспринимается. Как-то раз, впечатлившись просмотром фильма Бойцовский клуб, Косяненко загорелся желанием издать книгу Чака Паланика. Для успешной реализации этой идеи Ему необходимо было запеленговать переводчика, виртуозно владевшего не столько английским, сколько русским языком. И профессионалы от книжной индустрии чуть ли не хором посоветовали ему обратиться к Кормильцеву. Никого лучше и ли для перевода Паланика ты не найдёшь, уверенно заявляли они. Я позвонил Кормильцеву и приехал к нему домой, вспоминает Косяненко. Там был полный бардак, потому что они с Олесей куда-то уезжали. В итоге встреча прошла сумбурно. Илья был поражён, что я не в курсе, чем он занимался раньше. Потом мы встретились в спокойном становке и оперативно перевели бойцовский клуб. В процессе сотрудничества я увидел, что у Кормильцева быстрый и острый ум. Даже самые сложные фрагменты он переводил с потрясающей лёгкостью. Чуть позже Илья познакомил Сашу Касененко с известным переводчиком Алексом Керви, сотрудничавшим с музыкальными журналами О и Забриски Райдер. Вскоре они решили втроем издавать серии книг «Альтернатива» и «Классика контркультуры», ориентированные на актуальную прозу английских и американских авторов. Первыми релизами этого творческого трио стали такие культовые книги, как «Бойцовский клуб», «Отсос», «Дженерейшн Икс» и «На игле». «Мне очень нравилось работать с Ильей», — вспоминает Алекс Керви. В отличие от других редакторов, он никогда не придирался и правил только то, что требовало правки». У людей, когда-либо переводивших с другого языка, существует такое понятие, как профессиональная ревность. У Кормильцева её не было. Переводческая и издательская сверхактивность Ильи не могли остаться незамеченными в кругу профессионалов. Неудивительно, что в это время заметно вырос рейтинг Кормильцева внутри редакции иностранной литературы. Теперь поэт оказывал большое влияние на политику книжной серии "Иллюминатор", выходившей в учреждённом иностранной литературы издательстве "Иностранка". В этой серии уже были опубликованы его переводы Клайва Льюиса и Ника Кейва. Постепенно Кормильцев начал входить в раж и решил резко расширить рамки иностранки. Его неугомонная энергия требовала всё более радикальных текстов, более провокационных концепций и идеологий. Несложно догадаться, что ни один из курируемых Ильёй проектов такой степени свободы ему предоставить не мог, в частности, потому что их учредители были серьёзными игроками книжного рынка, в основном заточенного на коммерческую, а не просветительскую деятельность. Но в голове у переводчика бойцовского клуба стали всё чаще возникать мысли о собственном издательстве, способном взорвать этот капиталистический беспредел. Ему притекла скучная политкорректность российского книгоиздательства, и душа Ильи рвалась совершать очередные подвиги. К примеру, он никак не мог смириться с тем, что на обложку Бойцовского клуба в типографии отказались ставить фотографии падающих нью-йоркских небоскрёбов. В какой-то момент мы увидели, что проекты вроде классики контркультуры оказались для нас слишком тесны, разочарованно заявил Кармильцев в одном из интервью. И мы поняли, что художественная литература это ещё не всё. Главная задача давать подробную информацию, подавать её в научно-популярной форме. Но эту задачу ни одно из издательств решить не могло. Впервые Илья заговорил о собственном проекте зимой 2002 года. Именно в этот период у Стаса Кормильцева родился ребёнок. И счастливый дедушка метнулся к сыну в Екатеринбург повидать собственного внука. Я помню, как приехав в гости, отец признался заговорщическим тоном: "Мы тут задумали кое-что покруче гелее и убийственней Ома", рассказывает Стас Кормильцев. И главное это название. Попробуй его отгадать. Сказать тебе его я не могу, поскольку это будущий бренд. Только аббревиатуру могу нарисовать. У.К. Короче, не отец, а интриган 80-го уровня». Некоторое время идеи о новом издательстве выглядели исключительно игрой ума Кормильцева и Касьяненко. Но вскоре судьба подбросила Илье знакомство с директором крупнейшей типографии «Уральский рабочий» Александром Бисеровым. Это была судьбоносная встреча, произошедшая в кабинетах одного из московских издательств. Теперь небольшое лирическое отступление. Исследуя деятельность Ильи, мне важно было получить комментарий от самого Бисерова, что выглядело задачей практически неразрешимой. В последние годы серый кардинал Кормильцева вел замкнутый образ жизни и не выходил на контакт с людьми из прошлой эпохи. Почему, будет понятно чуть позже. Шансов пообщаться у нас, честно говоря, было немного, но после долгих переговоров мы пересеклись. Несмотря на простуду, Бисеров сдержал обещание и дал развёрнутое интервью. Мы сели в полутёмном кафе одного из Екатеринбургских отелей, и я включил диктофон. Как оказалось, волновался я напрасно. Бисерову хотелось выговориться, и ему безусловно было что рассказать. С Ильёй Кормильцевым и Сашей Касяненко мы встретились в кабинете моего издательства у Фактория, вспоминает Бисеров. И сразу решили, что надо создавать не радикальный проект, а скорее маргинальный и слегка шокирующий, идущий по определённой грани различных современной проблематики. Идеологической, политической, социальной и культурной. Другими словами, отразить срез всех непонятных, может быть, даже не сформулированных проблем через их культурный контекст проблем современного мира и цивилизации. И буквально во время нашего разговора Илья придумал прекрасное название Ультракультура. Это было мгновенное озарение. Когда умолкли все песни, новое издательство начало свою подрывную деятельность. Редакция Ультракультуры решила стартовать с выпуска автобиографической книги Эдуарда Лимонова В плену у мертвецов. Идеолог Национал большевистской партии сидел в Лефортовской тюрьме, и текст для публикации передал именно оттуда. В свою очередь, Кормильцев придумал изящный концепт, обыгрывающий скандальный привкус ситуации, при которой другие издательства Печатать подобные вещи не рисковали. Итак, тюремные записки Лимонова открывали провокационный цикл под названием «ЖЗЛ. Жизнь запрещенных людей». Впоследствии в этой серии публиковались биографии Чарльза Мэнсона, Тимоти Лири, Алистера Кроули, а также отца психофармакологии Александра Шульгина. Идея Ильи про рукопись Лимонова оказалась крайне удачной. Тираж первой книги «Ультракультуры» превысил 20 тысяч экземпляров. Теперь Кормильцев, который позиционировал себя как виртуальный химик, и арт-химику Александру Косяненко помогали несколько единомышленников. Среди них необходимо выделить молодого анархиста Лёшу Цветкова, пришедшего из книжного магазина Фаланстер, а также опытного редактора у фабрики Владимира Харитонова. За печать, дистрибуцию и финансовые риски всю ответственность нёс Александр Викторович Бисеров. С первого дня я предложил Илье стать равноправным партнёром. вспоминает Бисеров. Но Кормильцев ответил, что не хотел бы капитализироваться. Он мечтал быть идеологически независимым, чтобы на него не давила коммерческая сторона деятельности. Он хотел быть мозгом в чистом виде. На первых порах самыми знаковыми релизами для Ильи казались антология поэзии битников и антология анархизма и левого радикализма. Двухтомное собрание программных статей западных леваков, от террористов до философов. Это были именно те информационные ниши, которые Кормильцев считал жизненно важным осветить. И когда эти книги были напечатаны, он задумал провести грандиозную презентацию ультракультуры, причём не в Москве, где находился головной офис издательства, а на исторической родине редакции, в Екатеринбурге. Догадайся кто-нибудь снять фильм про эту нашумевшую акцию, ленту следовало бы назвать Анархия на Урале. К мероприятию готовились тщательно, словно к покушению на батюшку царя. Дату выбрали заранее, назначив сакральное действо на лето 2003 года. Акkurat после московского выступления группы Massive Attack концерт, который в Олимпийском Кормильцев не мог пропустить ни за какие деньги. Акцию было решено осуществить интеллектуальными силами двух городов. Уральский фланг издательства представляли писатель Дмитрий Старостин с книгой "Американский гулаг" и молодая панк-группа AC Tumbellas, успевшая утвердиться в статусе главных скандалистов местной альтернативной сцены, которую сами же и изобрели. Кормильцев с Косяненко подогнали на акцию внушительный десант из Москвы. Начиная от поэта Всеволодая Мелина, книгу которого ультракультура собиралась издавать, заканчивая рэп-группы 69 Vise Vitalis. прогремевшие на российском MTV с самодельным клипом в белом гетто. «Виз сейчас лучший российский рэп-артист», уверенно заявлял Кормильцев журналистам, энергично анонсируя грядущую презентацию. Итак, 25 июня 2003 года актив издательства «Ультракультура» собрался у входа в главный корпус Уральского государственного университета. Толпа на проспекте Ленина постепенно увеличивалась. К фракции анархистов, студентов и пьющей интеллигенции подтянулись абитуриенты, библиофилы и городские сумасшедшие. У них в руках развивались красно-черные знамена, мелькали плакаты Че Гевары, Моррисона и других революционных деятелей. Напротив места маевки находилось здание оперного театра. Рядом возвышался памятник Свердлову, слева стояли огромные столы, на которых продавались идеологически небезопасные бестселлеры ультракультуры. Люди покупали книги, и останавливались посмотреть на Кормильцева», рассказывает редактор у «Фактории» Елена Яковлева. «Мол, приехала живая легенда этого города». Затем начал выступать Сева Емелин, провокационно ярко, читая свои глубоко нецензурируемые стихи. «Предполагалось, что Илья Валерьевич и примкнувшие к нему герои культурной революции будут крутить революционные песни», вспоминает вокалист Эйси Тамбрелос Игорь Лисник. «Сам издатель будет выступать с зажигательными речами», А студенты радостно на это взирать, раскупая книги ультракультуры. Но как только руководство университета узнало, что на крыльце творится то ли лекция, то ли дискотека, то ли пьянка, ректор Владимир Третьяков отдал распоряжение прекратить безобразие. И весь аппарат пиратским образом подключённый к мощностям университета был обесточен. Дискотека закончилась ровно через 20 минут, а Илье Валерьевичу Ничего не оставалось, кроме как размахивать знаменем издательства, на котором красовался слоган: всё, что ты знаешь ложь. Надо признаться, что опытный Кормильцев догадывался о методах работы администрации родного города, и поэтому молниеносно включил в действие план Б. С завидной лёгкостью Илья перенёс вторую часть презентации в пресс-бар, модное местечко в кругах радикальной молодёжи и журналистов-подколщиков. Пресс-бар Представлял собой низкобюджетное кафе советского типа с бархатными шторами и откидными деревянными сиденьями. Рядом с которыми красовалась целая пирамида ящиков с бесплатным пивом Балтика. Вскоре здесь собралась целая толпа и грянул гром. Началась ведомая Кормильцеву пресс-конференция. Писатель Дмитрий Старостин раздразился монологом о нескольких годах, проведённых в океанских тюрьмах, ставивших под сомнение справедливость американской судебной системы. После пронзительных выступлений Касьяненко и Кармильцева неудержимый Вис Виталис исполнил набор рэп-хитов, превратив полузакрытую сходку в политический митинг на окраине Нью-Йорка. Затем на сцену выскочили искромётные Эси Тамбрелис, переплюнувший в своём угаре все достижения уральского рока 90-х. Бухой Касьяненко забрался на сцену и несанкционированно размахивал советским флагом на фоне реальной суры из Корана в русском переводе. положенными музыкантами на почти симфонический басовый риф. Но апогеем этой презентации стало выступление Всеволода Емелина. В камуфляжной куртке, потёртых джинсах и армейских ботинках, бритаголовой поэт принялся читать свои неполиткорректные стихи про мигрантов из Кинхедов, либералов и патриотов, жителей окраин и маргиналов центра, вспоминает Игорь Лисник. Всеволод был, конечно, совсем особенным. читал стихи с едкой усмешкой и несмотря на их мощный комический потенциал, делал это с изрядной нотой трагедии маленького человека, теряющегося в либерально-буржуазной идеологии того времени. Емилину аплодировали чуть ли не как Брежневу. Долгие и продолжительные овации полутора сотен зрителей, потягивающих халявную бальчику, стали лучшей наградой менестрелю московского духа той поры. Спустя несколько лет я пообщался с участниками этой презентации. для четкой реставрации картины событий. Время стерло из людской памяти детали, но почти все герои виртуального фильма «Анархия на Урале» запомнили монолог Кормильцева о «Духе времени». По одной версии Илья произносил его на ступеньках университета, по другой — в пресс-баре, по третьей — во время автограф-сессии в магазине «100 тысяч книг». Но, наверное, это не очень важно. Основные мысли вождь ультракультуры озвучил тогда поистине правически. Музыки в России сегодня практически не осталось, и основное оружие сейчас это книга. Литература это настоящая поп-культура, настоящий рок-н-ролл, и весь рок-н-ролл отныне будет происходить именно в литературе.